Даня пришла утром из партизанского отряда, чтобы установить связь с наступающими частями армии, и хотя она провоевала два года в дремучих лесах, где война была полна неожиданностей, майор инженерных войск, читавший газету, показался ей необычным. До войны она изучала в Минске литературу, и, стараясь понять, почему ей так нравится майор, она по-школьному отвечала себе – В нем много советской романтики. Сергей ждал офицера связи Плещеева. Саперный батальон решили придать дивизии, которая шла на Вильнюс. Сергей подумал, колесим, и все с юга на север. Думал о Висле, а предстоит, видимо, Неман. Еще лучше, ближе к логову. Где же Плещеев? Он вышел на улицу и удивленно прищурился. Что за театр? Суровая военная дорога, по которой день и ночь двигались колонны, превратилась в Парижскую улицу. По дороге шли иностранцы, веселые, шумные. Было среди них несколько девушек. Один высокий в берете жевал бутерброд, другой на ходу что-то записывал. Это были английские И американские корреспонденты, увидев русского майора, высокий в берете сказал по-русски «Поздравляю с замечательной победой!» Он повторял это всем русским, которых встречал. Он действительно был поражен картиной наступления. И он не забывал о работе. Нужно написать по меньшей мере пять очерков, а разговор на дороге — это несколько сочных штрихов. Он был англичанином. В отличие от большинства своих соотечественников, он громко разговаривал, жестикулировал, как южанин. Он стал рассказывать Сергею, как взял в плен двух немцев. «Они прятались в поле возле самой дороги, боялись выйти к вашим. Может быть, они услышали, что мы говорим по-английски, или узнали по виду, что мы не русские. Но они вскочили, подняли руки, начали кричать «сдаемся!» Сергей засмеялся. «Дураки! Наши бы их не тронули». В бою дело другое, в бою наш солдат сердитый, а час спустя... Вот вы говорите по-русски, наверное, вы давно в России. Сами подметили, что наши люди отходчивы. Я вам расскажу, что здесь приключилось вчера. Немцы засели вон в том лесочке, направо, видите? Они хотели пересечь дорогу. Мы предложили им сдаться. Они начали стрелять, убили двух моих саперов, мы их уничтожили. Десяток взяли в плен. Я спрашиваю одного, а солдаты шумят, что с ним разговаривать? Раньше они не хотели сдаваться, убили Захарченко и Шустова, подлюги. Я спрашиваю немца, почему не хотели сдаться? Молчит. Я говорю, неужели вы еще думаете, что Германия победит? Он отвечает, я не могу ни о чем думать, мне хочется пить. Вчера очень жарко было перед грозой. Я приказал, чтобы ему дали напиться. Принесли воду. Он поглядел, говорит, «Грязная кружка. стала ополаскивать края, пролил полкружки, потом выпил и поморщился. Теплое. Я помню, как в 42-м мы шли по степи, кажется, я тогда бы из лужи напился. Откровенно говоря, мне этот немец опротивил, а мои саперы говорят, «Товарищ майор, они, наверное, голодные, разрешите их накормить». Я вам это все рассказал, чтобы вы лучше поняли наших солдат. Англичанин в берете поспешно записывал. Другие волновались, требовали от девушки. «Переведите слово в слово!» Она не поспевала. Когда Сергей замолк, маленький, толстый американец, блистая золотыми зубами, громко захохотал, а потом обратился к переводчице. «Скажите господину майору!» «Вы, может быть, говорите по-французски?» — спросил его Сергей. «О, да, немного говорю. А вы знаете французский язык? О, вы, значит, образованный человек. Из вашего рассказа вытекает, что вы намерены после войны восстановить сильную Германию». Сергей пожал плечами. «Вам, наверное, плохо перевели». «Я рассказал о том, как мои саперы пожалели пленного, и только». Это очень интересно для тех из моих коллег, которые дают живописные картины войны. Но я лично посылаю корреспонденции более серьезного характера. Меня интересует политическая сторона вашей истории. И вот я делаю довольно логичный вывод, что Советский Союз намерен, опираясь на тех пленных, которых вы кормите, восстановить сильную Германию. Я думаю... У нас больше причин ненавидеть немцев, чем у американцев. Вы, наверное, заметили, что от Гжатска до Минска не осталось ни одного дома. Да и не в домах дело. Есть в моем батальоне сержант белорус. Пришли мы в его деревню, называется Волоки. Так нет деревни. Бурьян. Бурьян и братская могила. Немцы убили всех, понимаете, всех, даже грудных детей. Убили жену сержанта, старуху-мать, трех дочурок. Вот вам наш счет. А солдат Кацель вчера сказал мне, погиб мой род. Замучили гады, двадцать восемь человек, я один остался. — Очень яркие подробности, — сказал Толстый с золотыми зубами. Но меня интересует политическая сторона. Как быть вообще с немцами? — Германию мы разобьем, это бесспорно. Мы разбили бы ее и без вас. С вами, надеюсь, пойдет скорее. Поздравляю вас, кстати, с Шербуром. Очень приятно, что вы приехали, когда можно, наконец, вас чем-то поздравить. Значит... Его перебил американец в черных очках, который все время жевал резинку и тупо разглядывал Сергея. Он сказал девушке, «Я не говорю по-французски, так что переведите. Меня интересует, знает ли этот майор, что Америка помогала им с самого начала. Он мог нас поздравить и раньше. Русские победы наполовину наши». Сергей рассердился. «Знаю, что помогали». Ел вашу тушенку, говорил по вашему полевому телефону. Вот идут ваши студобеккеры. Хорошие машины, мы очень вам благодарны. Но техники у вас больше, чем скромности. Неужели вы думаете, что можно на одну чашу весов положить тушенку, а на другую рейки человеческой крови? Да, вы нам прислали студобеккеры, мы это знаем. А я был в Сталинграде, и я знаю, что мы вас спасли. Американец с золотыми зубами нетерпеливо ждал, пока Сергей кончит. Очень эффектный конец статьи, но вы мне не ответили на основной вопрос, что делать с немцами. Германию мы разобьем, преступников накажем, а немцы все-таки останутся. Я не думал над этим, я военный инженер, не дипломат и не педагог. Придется немцев перевоспитать, приобщить к знанию, к настоящему прогрессу. К основам морали. Американец в черных очках схватил за руку переводчицу. «Переведите ему, я с ним абсолютно согласен. Германию необходимо сохранить». «Я был четыре года корреспондентом в Берлине и хорошо знаю немцев. Германия — страна западной христианской цивилизации. У нас никто не хочет вмешиваться во внутренние дела России, но скажите ему, что многие американцы встревожены, не собираются ли русские завести в Германии свои порядки». Я говорю это дружески, мы союзники. Долг корреспондента устранить неясность. Спросите-ка этого офицера, что они собираются делать в Германии. Что мы собираемся делать в Германии? Прежде всего взять Берлин и повесить фашистов. Я только боюсь, что господин корреспондент не позволит нам войти в Германию без американской визы.